Эвклид презирал практическую полезность, которую внедрял Платон. Говоря, что один ученик, прослушав доказательства, спросил, что выиграет он изучением геометрии. Тогда евклид позвал раба и сказал, «Дай молодому человеку грош, поскольку он непременно должен извлекать выгоду из того, что изучает». Однако презрение к практике было прагматически оправдано. Никто не предполагал во времена греков, что изучение конических сечений принесет какую-либо пользу, но, наконец, в XVII веке Галилей открыл, что снаряды двигаются по параболе, а Кеплер, что планеты двигаются по эллипсам. Неожиданно та работа, которую греки проделали из чистой любви к теории, стало ключом к ведению войны и к развитию астрономии римляне были слишком практическими людьми чтобы должным образом оценить эвклида первым из них кто упомянул о нем был цицерон во времена которого возможно не было латинского перевода сочинения евклида и в самом деле нет письменного свидетельства существования латинского перевода до Боэце, 480 год нашей эры. Арабы оценивали его лучше. Экземпляр сочинения Евклида был подарен калифу византийским императорам около 760 -го года нашей эры, а при Харун-ал-Рашиде около восьмисотого года нашей эры, был сделан перевод на арабский язык. Первый сохранившийся до нашего времени латинский перевод с арабского был сделан от Аль-Хародом из Бата в 1120 году нашей эры. С этого времени изучение геометрии постепенно возрождалось на Западе, но лишь в эпоху позднего возрождения были достигнуты важные успехи в этом деле теперь я перехожу к астрономии в которой достижения греков были столь же замечательны как и в геометрии еще до них в вавилонении и египтяне заложили основы астрономии многими столетиями наблюдений было зарегистрировано видимое движение планет но не было известно что Утренняя и вечерняя звезда — это одно и то же. В Вавилонии определенно, а возможно и в Египте, был открыт период затмений, что сделало довольно достоверным предсказание лунных затмений, но не солнечных, поскольку они не всегда были видимы в данном месте. в Вавилонинам мы обязаны делением прямого угла на 90 градусов, а градуса на 60 минут. Им нравилась цифра 60, и на ней они основали даже систему исчисления. Греки любили приписывать мудрость своих первоисследователей путешествиям в Египет, но в действительности до греков достигнуто было очень немного. Однако предсказание солнечного затмения Фалесом Является примером иностранного влияния, нет основания предполагать, что он добавил что-либо к тому, чему научился из египетских и вавилонских источников, и чистой удачей было то, что его предсказание сбылось.